Неужели Сталин не понял самого главного? Этого просто не могло быть. Со смятением в душе Серпенин стал говорить о сегодняшнем состоянии своей армии. И тут Сталин, выйдя из безразличной задумчивости, оживился, как человек, наконец услышавший то, что его действительно интересовало. Он сразу начал прерывать и ставить вопросы по ходу дела. О цифрах потерь во всех видах вооружения, состоянии транспорта, убыли в личном составе, сроках, в которые можно принять и обучить пополнение. Но хотя вопросов было много, чувствовалось, что его интересует только одно когда армию можно снова бросить в бой как полноценную силу. Отвечая на его вопросы, серперин вдруг сказал то: о чём ни раз за войну думал, что раненый солдат, попав за пределы месанбата, у нас, как правило, уже не возвращается в свою часть. И это неверно, потому что повышение боеспособности частей, куда после ранений будут возвращаться служившие в них солдаты, с лихвой окупит все сложности, связанные с дополнительными перевозками. Сталин выслушал, но, как показалось Серпинину, и на этот раз отбросил в сторону то главное, в чем Серпинину хотелось его убедить, и задал вопрос, относившийся только к данному моменту. Сколько это может дать пополнение на передовую людьми, имеющими опыт сталинградских боёв в течение ближайших трех недель в масштабах армии? Серпинин назвал примерные цифры. На отрезке 3 недель они, конечно, были невелики, но ведь он имел в виду не это, а необходимость ломки всей системы, при которой раненые не возвращались в свои части. "Да", вдруг сказал Сталин. "Будем готовиться к лету". И, посмотрев мимо Серпилина, на на стене карту, спросил: "Как показали себя в боях наши танки Т-34?" Серпинин сказал, что танки Т-34, по его мнению, хороши, но он лично в этом вопросе недостаточно компетентен, пока еще не взаимодействовал с ними в крупных масштабах, хотя впервые увидел их зимой 41-го. Первые танковые батальоны были перевооружены ими еще в 40-м, сказал Сталин. В его голосе, кажется, прозвучал оттенок удивления тем, что Серпинин так поздно познакомился с этими танками. И Серпинин неожиданно для себя сказал то, что было совсем не обязательно говорить. В сороковом году, товарищ Сталин, я еще был в гостях у Николая Ивановича. У какого Николая Ивановича, спросил Сталин с какой-то даже веселой заинтересованностью, вызванной неожиданностью ответа. Мы военные, когда сидели, ежова так между собой называли, сказал Серпинин. Отступать было поздно, раз сорвалось, надо договаривать. Сталин рассмеялся, потом перестал смеяться и мягко коснувшись рукой плеча Серпинина, сказал с насмешливой укоризной: «Нашел время, когда сидеть". И отодвинувшись вместе с креслом от стола, посмотрев мимо Серпилина, силой повернул в пальцах даже скрипнувшую от этого трубку. Ежова мы наказали. Сказал так, что у Серпилина мороз прошел по телу, поднялся и пошел через весь кабинет. А Серпинин, следя за ним глазами, пока удалялась его спина, думал: вот сейчас возьму и скажу ему все, все, что в глубине души думаю о том времени скажу, что не просто я и не просто Гринько, а почти все, с кем встречался там в лагерях, и военные, и невоенные, почти все зря, ни за что, по клевете, по доносам, по каким-то чёрным, неизвестно откуда взявшимся спискам и со всеми с ними, с кем еще и сейчас не поздно. Надо что-то сделать, пересмотреть, спросить, узнать не по протоколам допросов, а как было на самом деле, послать комиссии, узнать наконец всю правду, кому и зачем все это понадобилось тогда сделать, ни одному же Ежову, какая бы он ни был гадина. Сделайте это, товарищ Сталин, сделайте это пока не поздно, пока люди еще живы и продолжают на вас надеяться, хотелось крикнуть ему. А Сталин повернулся и шел теперь обратно лицом к нему, и Серпилев на мгновение вспомнил это лицо тогда, в мае 37 седьмого, на торжественном выпуске академии. Лицо было такое же спокойное, как сейчас, а через неделю после этого арестовали тухачевского, якира, застрелился гамарник и началось и пошло тогда в начале после первого закрытого военного процесса он с ужасом поверил, что заговор был, не мог не поверить Что же другое, кроме существовавшего в действительности страшного авантюристического в последний момент разоблаченного заговора, могло поставить к стенке этих людей, еще месяц назад считавшихся цветом армии? И лишь потом, когда собственная судьба столкнула его с нелепыми и чудовищными обвинениями, предъявленными людям, которым и не снилось то, В чем их обвиняли, лишь тогда, даже не в тюрьме, а уже в лагерях его начала тяготить мысль. А может, и тогда с теми вначале было то же самое, что с ним и с другими потом. Он смотрел на приближающегося Сталина и думал: сейчас скажу. Товарищ Сталин, выясните все, поручите все с самого начала и именно с самого начала сталин подошел, сел, ковыряя над пепельницей в трубке, подался вперед, и серпинин в порыве чувств уже готовый сказать ему все, что собирался, вдруг близко вплотную увидел безжалостно спокойные глаза сталина, занятые какой-то своей, может быть, вызванной воспоминанием о Ежове далекой и жестокой мыслью. Увидел эти глаза и вдруг понял то, о чем до сих пор всегда боялся думать, жаловаться некому. Что то хотели сказать? спросил Сталин и Серпильну на секунду показалось, что Сталин видит сейчас все то, о чем он думает. Но эта секунда прошла, и он понял, что Сталин просто смотрит на него, видимо, больше не имея к нему вопросов и ожидая, что он попросит разрешения быть свободным. Разрешите идти, товарищ Сталин, поднялся Серпилин. Сталин, держа в правой руке трубку, которую так за все время и не закурил, немножко повел в сторону рукой вместе с трубкой, как бы говоря: "Ну что ж, раз вам нужно, идите". Не держу. И было в этом жесте что-то одновременно и высокомерное, и гостеприимное, как будто, несмотря на всю дистанцию между ними, Сталин не мог до конца уволить себя от роли хозяина, к которому пришел гость. Он немножко задержал руку в этом неторопливом жесте и медленно встал. До свидания, товарищ Серпинин. Какие-нибудь личные просьбы у вас есть? Могу немедленно отбыть в армию, товарищ Сталин, но если возможно, прошу сутки на устройство личных дел в Москве. Сталин поднял на него глаза, казалось, хотел спросить, какие такие личные дела, но не спросил, а только сказал: "Разрешаю". И скупым жестом показал на дверь. "Там скажите им". Серпинин сдвинул каблуки, повернулся и пошел, И уже закрывая дверь, еще чувствовал на своей спине взгляд Сталина.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 Старин дошел вслед за Серпириным до двери, медленно повернулся и также медленно пошел назад. А оказывается, эти военные там у себя в лагерях называли этого ежова по имени и отчеству Николаем Ивановичем. Передавали этому слишком маленькому человеку слишком большое значение. С политической точки зрения не так плохо, но смешно. Сталин вспомнил, как выглядел Ежов во время последнего разговора с ним здесь, за этим столом, и, остановившись посреди кабинета, негромко один на один с собой рассмеялся. Потом подошел к столу, потянулся к трубке телефона, но отвел руку и снова стал ходить. Не став этого делать при сирпелине, он теперь все таки захотел, проверяя свою память, позвонить насчет того человека, про которого сказал Серпилину если найдем, пересмотрим. Но пока тянулся к трубке, напряг память и, кажется, вспомнил. Звонить было незачем. Тогда в октябре, в критические дни после сдачи Можайска, он распорядился ликвидировать многих из тех, кто еще сидел и кого он с основаниями или без оснований считал опасными для себя в случае военной катастрофы. В том списке этого человека не было, но потом, когда в июле 42 снова расценивая положение как отчаянное, он позвонил и приказал Берии подготовить еще один список. В том втором списке этот человек был.